ВЕРОНСКАЯ ШКОЛА Великие мастера, родившиеся в Вероне, Пизанелла и Веронес, оба не вполне ясно связаны с Веронской школой. Само по себе это не очень рекомендует веронскую живопись и подготовляет нас к тому, что после знакомства с ней мы испытываем некоторые разочарования. И все-таки из второстепенных школ Италии только одна Сьенская может раскрыть перед нами зрелище такого множественного и почти непрерывного последования, какой являет Верона от дней Джотто до эпохи Тицана и Рафаэля. И только в одной Сиене также не тронуты еще сокровища церквей, и также полны эти города произведениями национальных художников. Сам Джотто бывал в Вероне и расписывал церкви жилище конгранде фресками, ныне не сохранившимися. Верона гордится, однако, мастером, индивидуальнейшим среди мало, индивидуализированного, вообще говоря, искусства тричента. Альтикьеро Альтикьери справедливо привлек к себе в последнее время внимание исследователей. Фресковый циклы, исполненный им вместе с другим веронцем авансу в пудуанской капелле Сан-Джорджо, выделяется из всего, что создали Джотески в Тоскане и в Северной Италии. Альтикьеро видит мир свободнее и жизненнее, чем кто-либо из его современников чуждый монашескому аллегоризму тех живописцев Тричента, которые расписывали Кампо Санто в Пизе, или испанскую капеллу Санта-Мария-Новелла. Он любит внешность вещей, сложность архитектуры, заморские наряды, житейские эпизоды, характерные лица. Учитывая все это, Бернсон готов рассматривать Альтикьеру как основоположника некой веронской художественной традиции, передававшейся от одного мастера другому и кульминировавшей, в конце концов, в искусстве Паула Веронезе. В подобных схемах есть всегда грех перед истиной. Слишком многое отделяет Веронеза от Альтикьеру, чтобы без всякой искусственности можно было построить между ними последовательную связь. Но, что несомненно, во всяком случае, это влияние Альтикьеру на творчество Пизанелло, которого во многих отношениях можно назвать учеником старшего мастера. Мы можем убедиться в том даже в Вероне, к несчастью, бедной, произведениями родоначальника местной школы. Сохранившийся на стене Санта-Анастасия фреска семьи Кавалли – это отличный Альтикьеру, и притом такой, от которого открыт путь к соседнему Георгию Пизанелло. В галерее Вероны собраны другие мастера, предшествовавшие Пизанелло или современные ему. Среди этих темных имен полное колебание критика то извлекает на свет Божий, то прячет в тень имя Стефана, называемого одними да Цевио, цевянец, и другими да Верона, веронец. Ему приписывается немецкая Мадонна среди роз, ангелов и пестрых птиц райского сада, равно как и Мадонна с куропаткой в городской галерее и фрески в разных церквах Вероны. Из всех веронцев Стефана имел, по-видимому, более всего случаев последовать искусству Пизанелла, если бы позволили то его малый дар и тихое деревенское воображение. Два события должны были перевернуть вскоре художественные судьбы Вероны. В 1436 году на стене дома Якопа Беллини написал огромную фреску распятия, свое главное произведение, поражавшее большим числом фигур. Двадцать лет спустя Андреа Монтенни водрузил свой торжественный образ на алтаре Санзено. Верона оказалась мало готовой принять искусство Якопа Беллини. Пизанелло уже покинул город, а новое поколение живописцев еще не успело народиться. Но оно как раз подросло к тому времени, когда в Вероне появился Монтенье. За живописью этого великого мастера повлеклось оно с покорностью, иногда почти рабской. Такие веронцы, как Бенальо или Бонейньори, являются откровенными мантеньесками, особенно первой доходящий иногда до повторений почти буквальных. Кругозор Бонейньори несколько более широк, и этот очень ловкий холодный эклектик имитирует иногда Альвизе Виварини. Из веронцев, ставших на работу в годы Монтени, один Доменику Мороне, мог бы противостоять до некоторой степени слишком могучим примерам пудуанского льва. Мы знаем этого интереснейшего мастера, к сожалению, чуть ли не по единственной достоверной его вещи, по той картине, изображающей битву между Кольси и Гонзага на улицах Мантуи, которая была жемчужной Миланского собрания Креспи и теперь является одним из украшений Бреры. Картина Доменико Мароне к тому же так исключительно, что ее трудно соединить с какими-нибудь другими вещами. Мы любуемся в этой большой неожиданности к ченту превосходным городским видом с пьяцей, окруженной зубчатыми дворцами, за которые открываются воздушные дали Альп. Свет нежно играет на розоватых и темных фасадах монтуанских зданий, в то время как пестро одетые всадники в живописных группах разыгрывают вежливую ренессансную битву, более похожую на рыцарский турнир. Есть напряжение, качество, Во всей этой вещи, которая высоко ставит Доменика Мароне и делает его каким-то окончательно неуловимым для нашего познания. Ибо этой высоты, пожалуй, и нет, например, в приписываемых ему и все-таки спорных фресках, сохранившихся в трапезной Веронского монастыря Сан Бернардино. Но если мы плохо знаем Доменика Мароне. Верона являет нам во всей полноте его сына Франческо, его ученика Джеролама Дайлибри и их современника Либерале, трех мастеров, составляющих как бы ядро Веронской школы, трех живописцев, отдавших почти все свои силы украшению церкви родного города. Кто не бывал в Вероне, тот еще может иметь некоторые представления о Либерале, памятуя мюнхенскую пьету, лондонскую Дидону и миланского Себастьяна с видом Венеции. Но что может сказать о Франческо Мароне или Джоролама Дай Либри, тот, кто не странствовал по веронским церквам, переходя по мостам, под которыми шумит стремительный адич? От церкви Санта Эуфемия к церкви Сан-Джорджио-Ин-Бредо, от церкви Санта-Мария-Ин-Органо к церкви Сан-Пауло-Ди-Кампо-Марцо. Франческо Мароне узнается нами здесь, в церквах Старой Вероны, как мастер, повторявший алтарные композиции Монтени, но сколь отличное от подуанца, вкладывавший в них чувства. Никто никогда не воображал Марию такой робкой и кроткой, девушкой, такой трогательной и маленькой, круглолицей плана, просто людинкой. Святые, предстоящие ей, исполнены подлинной благостью. Спокойствие и тишина окутывают алтарные образа Франческо Мороне, и золотой отблеск славы пронизывает их дымчато-зеленоватую краску. Идеалистичен и надземен мароны искусство его легко хранит гармонии, звучащие между землей и небом, и особенно долго помнит их тот, кто видел веронский шедевр его, алтарный образ третьей капеллы слева в церкви Санта-Мария ин Органо. Эти гармонии, быть может, меньше в искусстве другого веронца — «Джероламо дай либри». Неуклюже и громоздки порой его композиции, грузные фигуры и житейские лица. Все как-то разъезжается в стороны в его вещах, и беспомощно путаются его фигуры в складках, и Мария выросла и оттяжелела у него, чтобы стать провинциальной Матроной не был фигурным мастером Джераламо да и Либри, это несомненно, и все-таки никого другого не ищем мы с таким интересом и не встречаем с такой радостью в Вероне. Все можно простить ему за свежесть и воздушность предальпийских пейзажей, которые занимают такое большое место в каждом его алтарном образе. Все недостатки Джераламо можно забыть и помнить только лимонные деревья берегов Гарды, которыми не устает он восторгаться в каждой картине, стремясь в каждую вместить лимонную ветвь, покрытую плотной чеканной листвой, изгибающуюся под тяжестью крупных желтых плодов. Не в галерее Вероны надо глядеть Джероламо да и Либри, но опять-таки в веронских церквах, особенно обильных его алтарями и спорящих о предпочтении, которое ради него мы могли бы отдать Сан Томазо или Сан Пауло, Санта Анастасии или Санта марии ин Орегано, Сан Джорджо или Сан назаро Либерали да Верона был более сложной художественной индивидуальностью, чем Джероламо и Франческо. Менее замкнут оказался он в кругу профессиональных впечатлений, ограниченных у тех наукой Доменико Мороне и преклонением перед Монтенией. Либерали был серьезным фигурным живописцем и колоризму был предан не менее иных венецианцев. Его несчастье было, что он жил чрезмерно долго, родившись в 1451 году и умерев в 1536 году. В Вероне... Есть многое, что свидетельствует лишь о старческом его упадке. Погрудный Себастьян с надлобленной ветвью в здешней галерее написан либерали в хорошую пору, но он все же не сравнится с брерским Себастьяном, являющим золотистость остро почувствованного тела рядом с изломом разбитой колонны и мгновенным видом канала Венеции. В епископском дворце Вероны пределы его из трех частей напоминают бурным движением Дрезденские пределы Эркали-Роберти, Санта-Анастасия, Сан-Фермо-Маджоре и Дуома сохраняют помимо этого отличные его алтари. Целый ряд мастеров действовал в Вероне вокруг либераля и Либри. Кавацолло не был их учеником, оставшись своеобразным в своем холодном, наблюдательном и суровом искусстве. В этом рано умершем мастере, несомненно, остались скрыты большие возможности, и если не кажется нам он привлекательным, то мы должны все же ценить неослабевающую напряженность его энергии. И это как раз то качество, которого не хватало живописцам Веронского Чинквиченто, вышедшим из мастерской либерале и Либри. Среди них были посредственности, как Джольфино, большие таланты, как Джован Франческо Каротта. Те и другие равнялись, однако, своим стоянием на границе упадка в лучшем случае и своими падениями в худшем. Неровности их утомляют и как-то суют на их непонимание артистического уровня и невнятно косноязычие их композиций. Эклектиками были все эти веронцы. Какой-нибудь турбиду мог с одинаковым влечением и ловкостью следовать за Джорджоне и Джулио Романо в разные периоды своей жизни. В галереях Европы они оставили по себе ряд блестящих портретов, носящих по большей части чужие громкие имена. Церкви Вероны они переполнили образами и фресками, неисчислимыми и противоречивыми в стиле и качестве. Многие улицы города хранят на стенах старых домов библейские или мифологические сцены, написанные их слишком легкой кистью. В Вероне 1540-1550 годов писалось уж слишком легко, но те, кого погубила эта легкость, были принесены, однако, в жертву, услышанную богами, пославшими взамен Веронеза. Прославленный Венецией Пауло Кальяри был воспитан Вероной. Отец его изваял химерического горбуна, несущего чашу для святой воды в Санта-Анастасии. Его земляками и старшими сверстниками были Антонио Бадиле и Пауло Фаринати, увлеченные его искусством столь же всецело, как его младшие веронские сверстники Батиста Дзелотти и Бернардино Индиа. Общим источником всей этой живописи, так легко и естественно вскипевший на поверхности веронских стен и на холсте веронских алтарей, был Доменико Брузосорчи. Бернсон первый обратил внимание на забытого истории мастера, в котором, по его мнению, впервые обнаруживается переход от восприятия пластически-живописного в цепях, какого находились еще и джаджоны и Тициан, к восприятию чисто живописному, восприятию Веронеза, разбившего цепи пластики. Не называя Доменико Брузосорчи великим художником, Бернсон считает его великим инвентором. Веронезу оставалось лишь гениально осуществить то, что уже видел Сорчи. но что перенести на стену или холст мог только в редких случаях. Эти редкие случаи дают нам видеть дворцы и церкви Вероны, Палацу Ридольфи, где Доменико написал «Коронование Карла V», «Весковадо», где он написал «Фресковые пейзажи», «Санта-Эуфемия», «Санта-Мария-Ин-Органо», Органу, сан надзару «Сан-Стефана» и «Санта-Тринита», где он оставил после себя алтари или фрески. Быть может, Бернсон здесь что-то несколько преувеличил, но в главном смысле своего открытия он не ошибся. Если Веронес непостижимо и гениально предсказан в фресковых фрагментах Гауденцо Феррари, перенесенных в Бреру из Миланской церкви Санта-Анна де Паче то более логически и разумно выходит он из живописных и темпераментных опытов своего Веронского предшественника. Доменико Брузасорчи мы законнейшим образом можем рассматривать как истинного учителя Веронеза. К какой традиции примыкает сам этот, пока еще очень загадочный Веронский мастер? Был ли он учеником Коротта, как полагает Бернсон, учеником Либерале, как думают другие? На стенах Веронского дома и маленькой церкви Санкт пьетро мартире видим мы фрески какие-то иные, чем все, что увидено было в Вероне. Романтические, живописные, наивные, слагающие светлые и сильные краски в нервические диссонансы и в струнные гармонии. Джованни Мария Фальконетто, прекрасный архитектор Ренессанса, написал их, когда еще занимался живописью, и нам вспоминается свидетельство неизвестного мариллианца, что Фальконетто был как живописец учеником Мелодца до да Форли. Если поверить, что Брузосорчи был учеником именно Фальконетто, то соблюдена, окажется без перерыва, традиции чистой живописности в искусстве Ренессанса, приведшая за сто лет от Мелодца до да Форли к Пауло Веронезе сан микели Джованни Мария Фальконетто оставил живопись в сравнительно молодые годы, чтобы всецело предаться архитектуре. Он жил и работал в первые десятилетия XVI века в Падуе, где великолепные павильоны Палаццо Джустиниани увековечили его имя. Верона была родиной других архитекторов Ренессанса. Полулегендарный Фра Джоконда построил здесь блистающий непорочностью Палаццо Дель Консильо. Фра Джованни — Работал здесь как зодчий, и если не был прославлен этим, то лишь от того, что все затмило славу его, как величайшего из интерсиаторов Италии, оставившего в Тосканском монастыре монте маджоре и в Веронской церкви Санта-Марии и Норгано непревзойденные шедевры искусства, строившего мозаику из драгоценных и ароматных дерев, то гладких, как кость, то шелковистых с поверхности. Уроженцам Вероны... Был великий архитектор Чинквиченто Микеле Сан-Микеле, сын Джованни Сан-Микеле, архитектора и скульптора из Порлеции на Лагу лугано автора живописных фигур, венчающих Палаццо Дель Консильо. 16 лет Сан-Микеле попал в Рим, где сложился как художник в первые годы 16-го столетия. Еще будучи очень молодым, он получил надзор за сооружением собора в и в этом городе построил несколько дворцов, а в соседнем монте воздвигнул храм Святой Маргариты. После он оказался на службе у папы в качестве военного архитектора и около 1530 года в этой же роли перешел на службу в Венеции. «Ля Сараниссима» Венецианская республика заставляла работать его над укреплениями Лидо и над крепостями ее заморских владений. Везде, где лев Сан-Марко грозил врагу или был им угрожаем, в Далмации, в Истрии, в Фриуле, на Корфу, на Кипре, на Крите, Сан-Микеле воздвигал или перестраивал бастионы, форты, цитадели, равно удовлетворявшие требованиям войны, и вкусом изящества. Венеция, благодаря ему, господствовала над Востоком не только крепостью стен, но и стройностью их пропорций. Чужестранцу и варвару являлась она одновременно в мощи и красоте своего строительства. Турецкие ядра, громившие сложенные ее художниками камни, разрушали не только оплот торговли и твердыню власти, но и гармонические создания изумительной цивилизации, возникшей из морей, на месте древних цивилизаций. В венецианской Вероне работал сан микели над сооружениями военными и гражданскими. Городские ворота Порто-Нуова, Порто-дель-Палео, дворцы, Палаццо бель аква Палаццо Помпеи, Палаццо Коноса дают достаточное представление об его искусстве, дополненное воспоминанием о венецианском форте Сант-Андреа и о Палаццо Гримани на канал гранде Конструктор и инженер в своей военной практике, Сан-Микеле является великим живописцем своей архитектуры. В противоположность Палладио, мыслившего планами и оперировавшего объемами, Сан-Микеле был архитектором стены. Его искусство несколько фасадно, и, быть может, эта архитектура, не вполне органичная и неглубоко пространственная, исчерпывается лишь впечатлением поверхности. Быть может, Сан-Микеле родствен по духу иным зодчим барокко, которым можно сделать тот же упрек. Как и они, он искал живописности, но видел ее там, где они совсем не умели видеть. Где барокко искала сложности, там Сан-Микеле всего достигал крайней и суровой простотой. И именно барокко утратила чувство стены, ощущение кладки, которое было так развито у этого кладчика длинных стен республики. Мотив шва был для него источником величайшей живописности. Стена его живет в этой теневой сети, брошенной на ее поверхность. Шедевром его являются пронизанные из конца в конец швами ворота Вероны, внутренняя сторона Порто-дель-Палео, в особенности, где тончайшая игра тени, достигнута разной глубиной швов. Суровая рустика нижних этажей дворцов сан микели огромные полукруглые арки их верхних этажей, плоскостной и стенной характер его архитектуры и декоровка ее военных зданий римскими трофеями все это делает иногда сан микели похожим на далекого предшественника зодчих империй. Но в стиле империи есть холодность и нарочитость, которых нет у Сан-Микеле, Какая-то скука неукоснительно прокрадывается в лучшие создания этого бедно-живописного и роковым образом постного стиля. Ни одному из строителей начала XIX века не удалось бы перешагнуть пропасть, отделяющую его от архитектора Ренессанса. Ни один из них не умел так тонко видеть и так чутко ощущать живописность сдержаннейших мотивов, как умел сан микели Разрыв с миром еще не наступил для него, и стена его жила вместе с природой. Пройдя целомудренную в своей скупой украшенности фасадную стену палаца Коноса, вступаем в строгий пилястровый двор, открытый вдруг неожиданно и логично на рыжей земли зеленые виноградники солнечных холмов за Адиджем. За Альпийской рекой, неустающей катить свои взмутненные воды, за мостом, перекинутым по соседству с гробницами Скалиджери, улицы за речной части круто поднимаются к садам Джусти. В этих садах гостеприимного Веронского Нобеля – дворянства. Сколь многие из северных людей приветствовали впервые Италию и сколь многие прощались здесь с ней. Путешественники XVII и XVIII века упоминают о них в своих важных или легкомысленных мемуарах. Современные туристы бросают в почтовый ящик свои первые или последние итальянские картолины открытки, с видом их многостолетних кипарисов. Верона, украшенная этими патрицианскими садами, верна своему назначению быть вратами Италии. С верхней террасы садов Джусти В час, когда садится солнце, мы в последний раз глядим на нее прорезанную дугой Адиджа, слабо багровеющую крышами садов рядом с влажной синевой равнины, звучащую отзывающимися друг другу вечерними колоколами, уже зажегшую первые огни в быстро темнеющих улицах и на мостах, опрокинутых в полный отблеском заката воды реки.